Рассказывает Мира Тристан. «Все эти дни, как ребята из «Лиза-Алерт» нашли родных нашего одинокого бездомного пациента без документов, у меня внутри звучала их коронная фраза «Найден, жив». Ждали его родную сестру сегодня, которая летела к нему из Крыма. Восемь лет они не виделись, но на связи были всегда. Вот только он перестал отвечать полгода назад. В субботу устроили видеосвязь с племянницей, Говорить он не мог, но мог слушать. Слушать, как они любят его, и все будет хорошо. Узнать, как дела у всех его многочисленных родных. Нашел силы улыбнуться и послать воздушный поцелуй в экран. Сегодня в обед зашла к нему еще раз сказать, что он скоро увидит сестру. Он махнул рукой. Он не смог или не стал дожидаться. Не хватило каких-то десяти минут. Она поцеловала его еще теплый лоб, погладила по лицу и закрыла ему глаза. Потом, немного позже, она рассказала мне о нем, И целый мир этого человека открылся. Из бездомного он стал самым младшим братом в семье, которого все очень любили и баловали. Спортсменом и тренером по хоккею. Модником, который любил красиво одеваться. Самым любимым маминым сыном, который забирался к ней под бочок, даже когда ему было уже лет 15. И смотрел телевизор, и который горько и отчаянно плакал, когда она умерла. Из одинокого бездомного, утыканного трубками, он стал любимым братом, сыном, дядей.